Глава 26. Прогулка по еврейскому кварталу. Дзонг-дзонг-дзонг. Стальные копыта автоматона цокали по брусчатке мостовой. Наново отполированный ингваром бока пара коня сверкали в лучах заходящего солнца. Сам Митя в перелицованном старом портным сюртуке с кожаными вставками, отлично гармонирующим с автоматонным шлемом и очками-гоглами, Гордо покачивался в седле. Белоснежные манжеты-сорочки, почти откаленно немного от Генри и еще чуть-чуть от старого Якова Альшванга, прятались под раструбами автоматонных перчаток. И он чувствовал, наконец, как устремляются ему вслед взгляды прохожих. То одобрительные, иногда даже восторженные, а то откровенно завистливые. В этих взглядах можно было купаться, Ими можно было откровенно наслаждаться, особенно почти ненавистью, с которой на него глазели сперва парочка молодых улан, а потом и компания гимназистов на углу, но наслаждаться не получалось. За завтраком Митя сидел вдвоем с Ингваром. Ни отец, ни тетушка к столу не вышли, а вбежавшая в столовую Ниночка была немедленно отловлена и уведена примчавшейся следом маняшей. Девочка пару раз оглянулась на накрытый стол с такой тоской, что Ингвар немедленно застыдился и уткнулся взглядом в тарелку. Митя с невозмутимым видом принялся намазывать еще горячую, только из печи, булку ледяным маслом. «И как в вас еда-то лезет?» — Ингвар нервно оглядел ряд пустых стульев. «Мне, мертвяки, аппетит не отбили, а прекратить есть от тетушкиной...» излишней живости было бы и вовсе глупо, принимая за чай парировал нитя. Дальше они трапезничали в полном молчании и также в молчании разошлись по комнатам. К чаю отец еще не вернулся со службы. В доме повисла настороженная хрупкая тишина, лишь чувствовалось едва слышное живое дыхание за каждой дверью, будто обитатели комнат то ли прятались, то ли наоборот сидели в засаде. Прислуга и та сновала по лестницам бесшумно, и стук от ручки полового ведра в руках маняши прокатился по дому будоражащим звоном. Вот на этом звоне Мития решил, что с него довольно. Оделся со всей возможной тщательностью в старые новые вещи и, невольно ступая на носки, чтобы не нарушить затаенную тишину, спустился по черной лестнице. Вывел пара коня из конюшни, после ингваровой заботы его вороненный двигался плавно, опыхтел весьма деликатно и выехал в город. Если так рассудить, то ссора вышла весьма своевременно. Может, моего отсутствия даже и не заметят. А заметят, так пусть думают, что это у меня манера такая. При любом нервном потрясении из дому сбегать. Тонкость чувств, то все. Митя попытался порадоваться столь удачному случаю, но радоваться не получалось, а огорчаться Митя себе запретил. Он всегда знал, что значит для отца мало или даже вовсе ничего, а стоило понадеяться, что это не так, как надежда оказалась жестоко развеяна. Отец сразу согласился считать его незаконным. Недорого стоили ни его так называемая любовь к сыну, ни к покойной жене. Сразу поверил, потому что так ему проще. Можно о Мите не вспоминать, а думать только о своей разлюбезной службе. А Митю, на радость тетушки с Ниночкой, отправить к Белозерским. И Митя не огорчился бы даже, вот ни чуточки. Так ведь убьют же Белозерские, как есть прикончат, во исполнение воли великой бабушки рода и поддаться ему некуда куда ни кинь эй, эй дмитрий попридержите ка пара коней скорее насмешливый чем испуганный оклик заставил митью дернуть рычаг автоматона даже раньше чем вынырнуть из печальных раздумий он опустил глаза и только многолетние усилия по воспитанию в себе светского человека позволили удержать на лице достойное невозмутимо приветливое выражение Глядеть на младшего Потапенко было неприятно. Еще недавно здоровый, как медведь, то есть, как ему и положено, и ярко щеголеватый, как настоящий казак, теперь хорунжий отощал и поистрепался, будто обыкновенный лесной топтыгин после зимней спячки. Щеки его болезненно ввалились, а красные воспаленные глаза тяжело моргали. На мить он глядел, прищурившись, и то и дело облизывал пересохшие губы, а еще от него тянуло застарелым перегаром. «Если батьку моего встретите, не кажеть, что меня видели», — хрипло пробормотал Потапенко, одергивая расхристанный мундир и безуспешно пытаясь заправить сбившуюся комом несвежую сорочку. «А вы куда, эдаким франтом?» «Да так...» Митя с трудом удержался, чтобы не попросить младшего Потапенко об ответной услуге. Если Харунжи встретит Митиного отца, так тоже не говорить. Но он же не наивный казак-оборотень, дитя степей и лесов, а циничный воспитанник светских салонов и точно знает, о чем просит не говорить, о том и рассказывает в первую очередь. Без большой нужды лучше и вовсе ничего не скрывать. И Митя сказал чистую правду — «В модный дом еду. с портным моим надо повидаться. А вы не хотите...» Митя замер с приоткрытым ртом, в последний момент, не иначе как чудом удержавшись от предложения, что-нибудь передать призраку Фиры Фарбер. А ведь один из его давних страхов начинает сбываться. Он уже путает мир живых и мертвых. Что дальше будет? «Ничего я не хочу». За собственными душевными терзаниями Потапенко не обратил внимания на Митину оплошность. — А жиденка вашего, Йоськи, погони ушастые, в модном доме нету. В синагоге их не езжайте, все там, суббота у них твари. — Вы антисемит, Харунжий? — искренне удивился Митя. — А как же? — охотно согласился Потапенко. — Я их жидов ненавижу, я ж фирочку-ясочку мою просил, крестись и поженимся. На все бы плюнул, на батьку, на товарищей боевых, на чин казачий, в отставку бы ушел. Ничего мне кроме нее не надобно. Я просил, я умолял, а она ни в какую. Люблю тебя, — говорила, — а предательницей народа своего быть не хочу. Если б говорила нашим, хоть хорошо в империи жилось, тогда еще ладно, можно было, ради любви-то. А так, все равно, что на могилы предков плюнуть. Ежели такая, как есть, плоха, так и не надо ничего говорила. А только не поженили бы нас, пока она иудейка оставалась, ни за что б не поженили. Это все они, Фирочку, Ясочку мою, настраивали да отговаривали. Особливо Йоська тот ушастый, вот уж ни альвам, ни людям. Она меня любила, любила, а они... Эх, он безнадежно махнул рукой, и, сгорбившись и подволакивая ноги, побрел прочь. «Жидовня поганая, шабым всем сдохнуть без покаяния!» Митя еще какое-то время смотрел хоронжему вслед, покачал головой и повернул пара коня в сторону синагоги. Еще не стемнело, но день словно угас, готовый смениться ранними осенними сумерками. Ветер пробирался даже под теплый сюртук, Но шествующие по улицам люди, одетые не в пример легче Мити, будто и не чувствовали холода. Наметанным глазом Митя отметил, что и одеты жители еврейской части города нынче не в пример лучше обычного, и даже лохмотья нищих будто бы вычищены и подшиты, свежие заплатки выделялись на фоне остальной одежды. Лица преисполнены важности, будто у сановников в залах Зимнего дворца, беседующих о делах государственных. На миг Митя даже почувствовал себя точно как в свой единственный визит в Зимний, дожидаясь отца в малой приемной, совершенно чужим и не стоящим внимания Но одно дело, когда придворные дамы в парадных платьях и важные царедворцы не обращают внимания на приткнувшегося в углу смущенного мальчишку, а другое — вот это вот! Он здесь всех выше, и потому что в седле автоматона, и по положению! Митя приосанился и тут же вспомнил, что тогда, в зимнем, он тоже расправлял плечи до боли в спине — и ничего-то это не изменило. И там, и здесь толпа обтекала его, как неодушевленный предмет. По крупу пара коня звучно хлопнули. Металл загудел так, что дрожь прошла до самого седла, заставив Митю подпрыгнуть и резко обернуться. «Приветствую достопочтенного Дмитрия Аркадьевича! Как здоровье вашего уважаемого батюшки!» Митя поглядел сверху вниз в запрокинутое к нему лицо каббалиста, дядюшки Гирша. Сам Гирш с сестрицей тоже были здесь, переминались за спинами хмурых родителей и глядели исключительно в землю. Благодарю, с утра был благополучен. Или не был? Но откуда Митя знать, если они не разговаривали и даже не виделись? Знать бы еще, про отца каббалист из вежливости спросил или с намеком? Слухи по городу разлетаются со скоростью лесного пожара, так что вчерашнем скандале в семействе главы полицейского департамента могут судачить даже на еврейских кухнях. «Ви, ежели вон в тот проулок свернете, как раз на Екатерининский проспект выйдете», поглаживая пара коня по крупу, будто живого, протянул кабалист. «Теперь уже точно с намеком». «И снова благодарю, но я неплохо ориентируюсь в городе», старательно сохраняя невозмутимость, кивнул Митя. «Но я здесь по делу, ищу Йоэля Альшванга». «Ага». Кабалист заложил руки за спину и принялся качаться с каблука на носок, внимательнейшим образом разглядывая Митю. «А чего ж не завтра в мастерскую, а вот прям нынче, в святую субботу, да прям сюда». Будто вы ему друг?» Очень хотелось вспылить, но светский человек не пылит и не пылает, а всегда сохраняет должное хладнокровие как свыше, так и с ниже стоящими. Нужда неотложная, знаете ли, про подкладку на сюртук сказать надобно. Представьте, какая трагедия будет. Вдруг до завтра не успею а подкладка уже не та. «Увы, трагедия подкладки превышает мое жалкое разумение», покачал головой каббалист. ж, вон он идет, ловите, пока не поздно». «Спасибо», — поблагодарил его Митя, разворачивая автоматон, и чуть было не решил, что над ним подшутили, потому что не узнал сразу ни старого портного Якова, ни Йоэля. Помахивая тростью, Старый Яков, облаченный в строгий и даже элегантный черный лапсердак с выпущенной поперек жилета серебряной цепочкой часов, торжественно вышагивал по мостовой и вещал громогласно, явно, чтобы его высокоученое рассуждение слышала вся улица. «Гошумаемки сэшии, обумаемки сэшиэй лшали! Сказал Господь, небо мой стул, а земля скамеечка для ног!» «И что же это значит? Зачем гу вообще мебель?» Следующий за ним гуськом младший брат, владелец дома мод в таком же лобсердаке, сестрица Цицилия в черном, отделанном кружевами платье, и последним Йоэль, почтительно внимали. На Йоэле был такой же лобсердак, как и на остальных мужчинах семейства Альшванг, Только падающие из-под ермолки на плечи длинные волосы цвета старого серебра выдавали его чуждость всему. Он был чужим здесь среди этих торжественных и сдержанно радостных людей, но и там, за пределами еврейского райончика, оставался чужим тоже. Митя почувствовал, как сильно и резко вдруг жалось сердце. Хотя какое ему дело? «Яков Исакович, наше вам почтение!» — у него за спиной заорал кабалист. «Тут до вашего племянника, паныч, по важному вопросу!» Старый портной обернулся, впился глазами в митю и скроил странную гримасу, будто бы одновременно ухмыльнулся и скривился. «И вам доброго здоровья, ребеш и вам, паныч Дмитрий!» «Только какие же могут быть вопросы к честному еврею?» Он скользнул взглядом по Йойлю, нахмурился, но упрямо продолжил «Да в святую субботу!» «Быстро и исключительно на словах», — заверил Митя. Старый портной нахмурился, потом скользнул взглядом по Митиному сюртуку и тяжко вздохнул. «Ну, только ежели на словах, и что быстро, Смотрю у меня!» Он погрозил племяннику кривым пальцем с обгрызенным ногтем. «Вот дал же бгымамзера в семью!» Бгат! воскликнула Цицилия, и глаза ее наполнились слезами. «А ты вообще молчи!» — Яков раздраженно зашагал к дверям синагоги. За ним потянулись остальные. Только Цицилия еще оглядывалась на сына, да Гирш с сестрой пристально глядели на Митю, но так ничего и не сказав, скрылись за дверью. Только каббалист задержался, и, пока Митя выбирался из седла, негромко пробормотал. «А знаете, Дмитрий Аркадич, как слово мамзерта переводится? Чужая вина, во как! Это я к чему? Не знаю, на что вам Ёська так срочно занадобился. Не вправду же из-за подкладки!» Он усмехнулся. «А только вы его не подведите! Ему в жизни и без того достается, и за мамку, и за батьку ушастого!» кивнул и тоже направился к синагоге. Митя обиженно поглядел вслед. Пусть нынче он и правда приехал не из-за подкладки, но это не повод считать подкладку делом настолько неважным, что только как предлог и использовать. Он повернулся к терпеливо дожидающемуся его Йоэлю и рассеянно спросил, «А и впрямь, зачем Богу мебель?» Глаза Йоэля распахнулись широко-широко, Потом он сдавленно хихикнул и ломким от смеха голосом ответил. «Так суббота же, святой день! Если два человека сошлись и не говорили между собой о Божьем слове, то они согрешили. Вот как могут, так и говорят. И если у вас других срочных вопросов нет, а на этот важный весьма я ответил, так, может, я уже и пойду?» «Нет, конечно!» Митя разозлился, правда, больше на себя. Вот нужно было ему глупости спрашивать. Он еще больше понизил голос и почти одними губами шепнул «Сегодня». «Что сегодня?» — уставился на него Йоэль. «Доставят железо», — отрывисто бросил Митя. «Заботьтесь, чтоб господин Карпас... Он же тоже нынче будет здесь, верно? Так чтобы встречал на причалах возле склада с обещанными ценными бумагами наготове. «Сегодня?» — будто пробуя слово на вкус, повторил Йоэль и мотнул серебряными волосами. «Сегодня я не могу». «Что значит «не могу?» — опешил Митя. «Так суббота же! Праздник!» Митя втянул воздух сквозь зубы. «Этот человек... Альф, он серьезно? Вы хотите сказать, что все наше дело?» «Не может состояться из-за дня недели?» «Несоблюдение субботы — самый большой из проступков», — теперь уже без всякого смеха сказал Йоэль. «А такие деньги потерять — не проступок!» Митя в один миг усвоил умение орать шепотом. «Есть вещи выше и важнее денег», — отрезал Йоэль. «Для евреев!» — вырвалось у Митии и он тут же пожалел о своих словах, потому что лицо Йоэля буквально окаменело, словно из живого человека он превратился в прекраснейшую из мраморных статуй в ермолке и лапсердаке. — Конечно, мы, евреи, ради денег и мать родную продадим, — язвительно протянул он, провожая взглядом бедно, почти нищенски одетое семейство из трех женщин, Две помоложе аккуратно поддерживали под руки шаркающую ногами старушку. «Свою мать можете оставить себе, как и других родственников, которые...» Сейчас следовало остановиться. Но злость на неожиданное и кажущееся таким глупым препятствием туманила разум. И Митя выпалил, «Даже за равного вас не считают!» «Меня нигде не считают за равного!» С хладнокровием, давно пережившего обиду и смирившегося, ответил Йоэль. Альвам мне не нужен я. Империи — весь мой народ. Так что уж сделайте милость. Оставьте меня с теми, кому я хоть как-то гожусь. Тем более, что Моисей Карпас тоже сегодня ничего делать не станет. Он также празднует субботу, как и все». «Я... Вы...» — Митя стиснул кулаки. «Эти люди с их правилами безумны». «Делайте, что вам угодно, господин Йоэль, но нынче ночью железо будет доставлено к причалам, и если Моисей Карпас не появится с оплатой, я просто пущу железо ко дну и пропади все пропадом!» — прошепел он и тут же пожалел. «Проклятие! Ведь можно привести железо и днем позже, но не брать же слова обратно! Много чести!» Он круто повернулся на каблуках, направляясь к параконю. — Ну, — с издевательской задумчивостью протянул за спиной Йоэль, — ночью суббота уже закончится. Митя выдохнул сквозь зубы, стараясь не шипеть, как сифон с сельтерской, только бросил через плечо взгляд на нахально скалящегося ушастого еврея. Улыбка тут же исчезла у того с лица, будто ее веничком для пыли смахнули. Вскочил в седло — и рысью погнал автоматон в сторону ткацкой фабрики. Оставалось надеяться, что хотя бы ведьма не станет над ним измываться.